— Нет, ты больна, чушь городишь. В Париж тебе захотелось. Ишь, какая парижская! По трясучке своей соскучилась. По Марфи Петровне? Косточки не с кем перемывать. Нет, ты больная. Надо ж когда-нибудь заболеть, говорю. Не железная я. Жилки во мне здоровы не осталось. Отпусти меня в Париж. И знакомые у меня там, будто свое уж место. И в церковь дорогу знаю. Много ей сказала.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 Две еще докторицы его со мной старались, раздеться велели. Повели на ступеньку встать и какую-то доску приставили к животу. И выпить приказали. Такую вот банку сметаны будто. Такое лечение американское. И жога говорю, бывает. Они и стали меня томить. В огромадные очки на меня глядели, на доску, на ту. А через нее будто все видать. И темно, и гудит чего-то. Ну, электричество уж известно. Больше час у меня томили. Главный руки помыл, и все Катечки доложил про меня. И сердце, говорит, хорошее нельзя лучше, и мозги ничего, хорошие, и все суставы мои хорошие, и самое главное, хорошее нутро мое, как у молодой все равно. Даже и не видан никогда, истинный Бог, А ни одной-то жилки здоровой нет.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 Я и заплакала. «Ну, он как узнал, не хочу-то я. Хожь, на месяц ее отдайте? Мы ее все рассмотрим, развлекем». Повезла на меня домой. Я плачу, разливаюсь. Вот, заслужила. В Сумасшедший дом хотят засадить. Ну она меня успокоила, не отдаст, мол. А тут Соломон Григорьевич проведать меня зашел. Узнал про сенаторию и говорит. «Они вам на сенаторию насчитают». Лечили так вот банкира одного, он и лопнул. Дарь Степанна мне известна. Пустите ее в Париж, а то ее тоска убьет тут. Умнее не скажешь. А Катечка свое. С ума надо сойти, ехать ей. Она на улицу боится выйти. Артист пришел, пропиявка-то все. Тоже заступился, напугал. Она, говорит, на моих глазах, как спичка стала. — Тут все старушки, как мухи, помирают. Воздух вредный. Ну, поняли мы, насмех он была хвост, не взлюбил меня. Досматривала за ним. Никогда одного в их не оставляла. Без карточки, как зайдет, он и фыркал. Ну, правда, барни, что артист, до да, ну, ничего он артист, а завтра востроги от него отмахиваются. Вот бест тоже какой артист. А сразу жульком стал, дачи чужие грабил. А этому колечко беспризорное приглядеть и не воздохнет. Да ведь совести у них нет, барни. Под человека притворяются. Встала она тревожиться. Что ты в голову забрала? Еще погибнешь, заблудишься. Повезла в синаторию меня. Да нет, Васеньку проведать. Будто соскучилась я об Васеньке. Поправился он, узнать нельзя.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 А я свое, я, говорю, всегда покорная была, а тут ты меня послушай. Кайц век будешь, ну-ка я тут помру, а там я с людьми посоветуюсь. О чем тебе советоваться, какие у тебя дела такие? У меня душевные дела, и поговею там. А ты по мне соскучишься, скорее из этого ада вырвешься. Билл сбил со мной, ну что мне с тобой с чумовой делать? «В больницу тебя отправить, а мне жалко тебя». Заплакала, и я заплакал. «Котюнчик, — говорю, — сделай ты хоть разок по мне. Сама скоро ко мне приедешь, — сердце мне говорит. Прижалась ко мне, как рыбка, затрепыхалась, деткой вот как была. До зимы я пробуду тут, бумага меня связала. А ты, — говорю, — возьми и выпиши меня, как соскучишься».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 Отпустила она меня, всего-то мне накупила, и белья, и платье новое, синелевое, и часики мне на руку не так, а время все при мне будет, от скуки погляжу, ну, всего-всего, будто она меня замуж отдает. И сласть всякие, винные ягоды я уважаю, и манпасе любимой, бандборисовой кисленькой.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 — Скучно будет без вас, мамаша дорогая, привыкли к вам. Такое уж не будет больше у нас в Америке. Вон как, будто родные мы. Да ведь с одной стороны-то... А супруга его меня поцеловала, связочку на дорожку сунула, шафрановые булочки. На корабль все взошли, прощались. А мы с Катечкой только друг дружке в глаза глядели, говорить не могли. Загудел свисток... Велели им ходить, платочком все Катечка махала, и все махали, и не видать уж стало дым только. А скоро я и тошница стала. Соломон Григорьевич заботился, все меня развлекал, даже нас за супругов принимали. — Вот вам все и сказала, барыня. Напишите, может, ей поласковей, как присоветуете чего. Не мне вам говорить.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 «Палка на палку плохо, а чай на чай. Пресненская качай. В Москве у нас говорили. Баутчик такая. Да вот расскажу. Кому рассказать-то, как не Генеральше я уж не стала рассказывать всего, она наших делов не знает, так кое-чего просказала порадоваться. А вы уж про все знаете, и рассказывать интереснее вам».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 На люди не кажи, про себя сторожи. Грех на душу взяла. Утаила от вас маленько, вот то главного и не сказал, уж простите. А теперь дело прошлое, все скажу. Я ведь не попусту сюда приехала, в дорогу такую пустилась, не из капризу. Оставила бы я Катечку, ни в жизнь бы не покинула, а вот раскнула. А скажи ей всю правду, ни почем бы не отпустила. А вот расскажу.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 А он меня так напугал, в санаторию хотел запереть. А, забыла вас поблагодарить-то, барыня. Да нет, я самое главное по вам. А тут, чтобы не забыть, я, дай вам Господь здоровье. каждый день поминала вас. А в дочь то сыскалась. Как вы тогда в газету напечатались, через два дня сыскалась. Сыскалась, милая барыня, знакомые показали ей, печатали-то вы. Тут она оказалась.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 Да что еще? Романт какой выходит. Француз-лавошник во Вдоте Васильевну мою влюбился. Роман, и роман страшный. Сынку двадцать семь а ей сорок пять вот стукнет. Да ей, правды и сорока не дашь. Белая, глазастая, выживатая такая. И пополнела она, рассыпчатая такая стала. А в поезде тогда встретила, она худая совсем была, не узнать.